Павел уведет его отсюда. Но тут его окликнули. Не иначе Павел Сергей Шорохов. Я обернулся Павел. Двое лениво поднялись с ящиков, лениво пошли к нему. Сильные, длиннорукие, какие-то от силы своей раскоряченные. Учат у нас по всем клубам, на всех стадионах в спортивных школах и дворовых кружках, вот таких вот мощных, раздатых, учат их еще и бить, кидать, прививая им любовь к самбо, карате, боксу, дзюдо. В целях обороны надо думать. Но эти они и сами по себе были сильны. Их можно было бы и не обучать самозащите. Им бы лучше книжками с детства заняться. «Сыночка ждете?» — спросил один. Они были похожи, эти парни. Как-то одинаково одеты, или казалось, что одинаково. Одинаково подстрижены, маслянистые их волосы были одного цвета, зоркие, похожие глазки, одинаковые, от бокса никакие носы. «Сыночек ваш не выйдет», — сказал другой. «Двор не без глаз». Мамаша увезла сынка на дачу. Видели дерева с ним, встревожилась мамаша. Порвал с бабой. Так уж рви до конца, сказал другой. Что вам от меня надо? Спросил Павел. Знакомые ему были такие личности. Он понимал, что дело подходит к драке. У него тоже была школа, своя школа против этих подобных. Бить тут надо. Первому. Сперва того, что посильнее кажется, потом того, что килограммов на пять полегче. Один был в среднем весе, другой еще в полусреднем. «Нам?» — «Ничего», — сказал тот, что был в среднем весе. «Просили передать, чтобы кончал, выспрашивать, кончал людей беспокоить». «Просили передать», — сказал полусредний, — «чтобы...» По умному заживу. Сказали, если что не так, можно потолковать, можно договориться. Чего вы муть какую-то несете? Кто просил? У кого вы в шестерках? Павел был счастливым сегодня человеком. Он был в разгоне счастья и потому разговаривал с этими недоумками самонадеянно. «Про шестерки ты зря», — сказал в весе среднего. «Понял, о чем речь?» «Или втолковать?» — спросил полусредний и придвинулся к Павлу, открываясь. «Но надо было бить не его, а того, который начал двигаться в сторонку, начал отводить руку для удара. Все ясно, или он тебя, или ты его. Павел ударил» от всей души, от всей своей ярости, взорвавшейся в нем, за сына, за себя, за Лену попал. Спасибо тем четырем годам той школе, где его учили, попал и свалил. Полусредний замешкался, не ждал, что этот пижон все так умеет. Павел ударил его левой. Попал, но не очень сильно, ярость ушла на первого. Но Павла учили и потом, его учили и в другой школе, его учили оглядываться. Он забыл оглянуться, думал, что это все. Он знал, что шестерки уважают силу, ждал, что они сейчас побегут. Вдруг позвали его. «Павел — Павел? Это был голос человека, когда его убивают. Это был родной голос. Павел оглянулся. Он успел только увидеть еще одного. Еще такого же, как те двое. Этот человек легко дотронулся до него, чуть ожог ему чем-то не больно бок. И отпрыгнул, побежал. Падая, Павел увидел Лену, ее побледневшее лицо с громадными глазами. Это она крикнула, это она спасала его. Он понял, что его ударили ножом, хотя боли не было. И кажется, кажется, кажется, он все же успел отшатнуться, когда оглянулся. Лена упала возле него на колени. — Павлик, родненький, я тебе тебя выхожу, я тебя не отдам. Господи, помоги мне, люди, помогите. А те трое уже бежали, разбегаясь в разные стороны, зная тут все проходы, бежали на кривоватых, но легких ногах. Среди бела дня все это произошло. Много глаз это видела. Были во дворе люди, но никто не кинулся за бандитами.